Глава 14. Вот и попался. Кот стоял на площади в окружении растерянных оркестрантов. Трубачи держали ружья с таким видом, будто боялись, что те и в самом деле могут выстрелить. Поняв, что из чужаков остался только кот, они зашептались и нерешительно направили на него дула. «Слушать сюда!» — кот оценил обстановку. «Отставить целиться!» Музыканты с облегчением побросали оружие и начали хвататься за флейты и тромбоны. «Дудей тоже не надо!» — поспешно добавил кот. «Расскажите лучше, что у вас здесь происходит!» «Да ерунда какая-то!» — ответил барабанщик. От дракона защищаемся!» «Угу», — сказал кот. «И что с ним? С драконом?» «Не знаю, но велено расстрелять, чтобы не повадно». «А чего они стреляли?» «Кто ж бегемота стреляет?» — подмигнул трубач. «Такой команды не дадено! И вообще!» Какой он тот дракон, понятия не имеем. вас вот ждали драконьих знатоков. Вы идете прямо во дворец, там вам покажут, кого охранять. Но во дворец кот не пошел, а пошел в ту сторону, куда незнакомая девочка увела Гослю. Девочка, конечно, лучше свирепого дылды, думал кот. Но вдруг она тоже охотница за драконами. Кот взмюкнул и ускорил шаг. Конечно, не даром она показалась такой милой, это все маскировка. Гусли уже, наверное, сидит где-нибудь в темном подвале и плачет от страха и отчаяния. Кот побежал. Он и не заметил, как пересек весь городок и оказался у развалин на окраине. Выцветшие буквы над входом складывались в слово «цирк». «Цирк?» Спросил кот сам у себя, с сомнением глядя на полуразрушенное здание. Со всем котенком он выступал в цирке и помнил, что цирк это яркое, громкое и цветное, а также голодное, обидное и грустное. Во всяком случае, для него развалины какие-то, пробормотал кот. А под ними кот-комбы, добавил кто-то за спиной. «Но был цирк, это точно!» Кот обернулся и увидел себя. «Ты?» — кот моргнул. «Но почему рыжий?» Кот вспомнил, что изначально его двойник рыжим вовсе не был. Его поймали и перекрасили, чтобы выдавать за кота. Когда Глафира забрала кота из цирка, зрители перестали покупать билеты. Всех расстроило, что котенок в красном колпачке больше не выступает на арене. Да и вообще, без него все представления почему-то разладились. Вот директор цирка и завел двойника. Бедному псевдокоту тоже немало досталось. Да так, что он стал ненавидеть настоящего кота до кончиков усов. И в конце концов нашел его, чтобы жестоко отомстить. Но... Месть не состоялась, и хотя дубль кот здорово испортил жизнь в лесу, настоящий кот не держал на него зла, и волшебную книгу, помогающую открыть магические способности, отдал легко. Сам кот к тому времени уже выполнил все задания и обрел свой дар, который так бесславно потерял, не успев даже толком к нему привыкнуть. Ты? повторил кот. «Рыжий?» Я моргнул в ответ двойник. «Рыжим быть почетно. Разве ты не знал? Ведь это ты научил меня, что кот может. Я тоже кот, и я смог». «Значит, ты прочел книгу?» «Прочел. Рыжий дубль кот стал серым, потом полосатым, потом пятнистым». «Видишь?» Кот видел. Его враг, ставший доброжелателем, Научился менять окрас. «Я...» — кот замялся. «Я даже не знаю, как тебя зовут». «Тоже кот!» «Как меня?» — кот потряс головой. «Это было странно. Смотреть на себя со своим же именем». «Нет!» — двойник засмеялся. «Кот!» — и правда хорошее имя. Но его уже дали тебе, так что я выбрал второе по лучшести. «Тоже кот!» «Ага!» — сказал кот, потому что не придумал ничего другого. «Я гусли ищу. «Ты здесь драконом?» Тоже кот заволновался. «Это опасно!» «Знаю, его уже чуть начальник охраны не задержал». Тоже кот отмахнулся. «Начальник полбеды. Поговаривают, что какое-то чудище охотится на драконов и котов, и оно...» Тоже кот понизил голос до шепота. «В городе! Как пробралось через охрану, неведомо!» «Белое?» — спросил кот. «С чего бы? Черное, конечно, огромное, злое!» По спине тоже кота пробежала дрожь. «Я побегу, своих предупрежу, чтобы поскорее искали гуслю, пока его чудище первым не нашло!» И тоже кот рванул прочь, взметнув облако пыли. «Эй!» — окликнул его кот. А почему коту комбы? Тоже кот притормозил. Потому что цирк был досплыл. Да и заслуга в том. готовая. Разве это заслуга? Цирк разорить. Если в нем обижают животных, еще какая? Фыркнул тоже кот и скрылся за поворотом. Кот пожал плечами и обернулся к полуразрушенному цирку. Кошачья интуиция предсказывала опасность. Он понюхал воздух, но не обнаружил ничего подозрительного. И все-таки, когда кот смотрел на старое здание, белый кончик хвоста подергивался сам собой. Кот начал осторожно пятиться к городу, по следам тоже кота, и уже почти покинул неприятное место, как вдруг вспомнил про ответственность. «Почти родная мать», — подумал кот, — «сердцем чувствует беду» и рептины, их хвостом, и холодным мокрым носом. Что если гуслю привели именно сюда? Конечно, именно сюда его и привели, и привязали, и съели. Кот поперхнулся, шлепнул себя по уху, приводя в чувство, и решительно направился в цирк. Кот еще помнил цирк, в котором однажды работал. Этот был почти точной копией, только развалившейся. Кот запрыгнул на барьер вокруг арены и немного пробежался по кругу. Лапы с готовностью выполняли заученный номер. Потом он должен был выскочить в центр, забраться по лесенке на веревку и распушить хвост. «Да!» — хмыкнул он в усы, вспоминая себя в красном колпачке и посмотрел туда, где должна была быть установлена лесенка. В центре арены — Утонув наполовину в пыли, валялось что-то круглое и синее — Шарик для жонглирования. Очередной. Кот спрыгнул на присыпанный опилками пол и потянулся за шариком. щелк хлоп Тр! Сработал какой-то потайной механизм, заскрежетала лебедка, и кот, запутавшийся в веревочной сетке, взмыл под купол цирка. Старая сетка скрипела, подгнившая веревка грозила оборваться. Кот оценил расстояние. Неудачное, очень неудачное. Шмякнуться на жесткий пол и превратиться в мешочек костей было бы неприятно. Сетка с котом раскачивалась, словно авоська в великанской руке. И не было у кота ни оружия, ни защитника, ни силы взгляда. Между тем, из черной глубины коридора, издавая хриплые звуки, на арену выдвигалось что-то белое. «Мерзкий кот!» — просипело оно. «Вот ты попался!»